— Там видно будет, господин фразье Как видно будет? — переспросил Фрезье на этот раз своим естественным, данным ему от природы голосом, и злыми змеиными глазами поглядел на тетку Себо. — Это что значит? Доверяете вы мне свое дело или нет? Давайте говорить на чистоту. Тетка Себо поняла, что он ее разгадал, и по спине у нее побежали мурашки. — Я вполне вам доверяю, — сказала она, чувствуя, что попала в лапы к тигру. — Мы, стряпчие, привыкли к тому, что клиенты нас надувают. Обдумайте хорошенько ваше положение, и вы увидите, что лучшего вам и желать нельзя. Если вы будете во всем следовать моим советам, вы получите это с полным вручательством 30 или сорок тысяч спонсорского наследства. Но у всякой медали есть оборотная сторона. Предположим, супруга председателя суда узнает, что после господина Понса остается миллионное наследство, и что вы задумали его несколько пощипать. Ведь всегда найдутся охотники, где об этом доложить. Заметил он как бы в скобках. Перед тем, как открыть эти скобки, он, выдержал паузу и, закрыв их, тоже помолчал. Тетку Сибо бросила в жар в холод так как она тут же подумала, что Фрезье как раз и будет этим охотником. «Дорогая мадам Сибо, в течение десяти минут вашего домовладельца уговорят вас уволить, а вам прикажут очистить швейцарскую в течение двух часов». «Подумаешь, испугалась», — сказала тетка Сибо, принимая воинственную позу богини Беллоны. «Я останусь у своих господ экономкой». — И вас так запутают, что в одно прекрасное утро вы вместе с мужем проснетесь в тюрьме, вас обвинят в тяжких преступлениях. — Это меня-то, меня-то? Да я в жизни чужого сантима не взяла! — воскликнула тетка Сибо. Она не смолкала в течение пяти минут, а фрезье, между тем, наблюдал эту великую комедиантку, воспевавшую свою добродетель. Он был холоден, насмешлив, словно буравчиком сверлил, взглядом тетку Сибов тихомолку ухмылялся, и реденький паричок вздраговал у него на голове. Он чем-то напоминал Робби в ту пору, когда этот французский сулла слагал четверостишья. Это как же так? И за что, и по какой такой причине? Спросила превратница в заключение. Вы хотите знать? «Под каким предлогом вас могут гильотинировать?» Тетка Сибо побледнела, как полотно, ибо при этих словах ощутила на шее нож правосудия. Она растерянно взглянула на Фразье. «Слушайте внимательно, голубушка», — сказал Фразье, стараясь скрыть удовольствие, которое доставило ему страх его клиентки. «Лучше я брошу все это дело», — пробормотала тетка Сибо и собиралась уже подняться с места. «Не уходите! Вы должны знать, что вам угрожает. Как адвокат я обязан открыть вам глаза», — властно сказал Фразье. «Господин Пельеро вас увольняет. Это ясно? Не так ли? Вы поступаете в прислуги господам Понсу и Шмуке. Отлично! Это равносильно объявлению открытой войны между вами и супругой председателя суда. Вы пускаете все в ход чтобы завладеть наследством, чтобы урвать себе лакомый кусочек. Тетка Себо возмущенно пожала плечами. — Я вас не осуждаю. — Это не входит в мои обязанности, — сказал фрезье от которого не ускользнул протестующий жест клиентки. — Вы затеваете войну и можете зайти дальше, чем думаете. Когда человек одержим одной мыслью, он себя не помнит и действует сгоряча. Тетка Себо опять сделала протестующий жест и надулась. Да, — Да-да, мамаша, вы можете далеко зайти, — заметил Фрезье с двовещей фамильярным тоном. — Что вы меня, воровкой, что ли, считаете? — Послушайте, мамаша, у вас есть расписка господина Шмуке, которая обошлась вам очень дешево. — Вы здесь, моя красавица, как на исповеди. Так не лукавьте же со своим исповедником, тем более, что ваш исповедник без труда читает в вашем сердце к себе испугалась проницательность этого человека, теперь она поняла, почему перед тем он так внимательно ее слушал. — Ну, так и вот, — снова заговорил Фрезье, — вы сами понимаете, что в погоне за наследством госпожа Камюзо дороги вам не уступит, за каждым вашим шагом будет шпионить. — Предположим, вы добились того, что господин Понс не забыл вас в завещании. — Отлично! —